Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал, Амос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять.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 Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд, и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются. Амос Федорович, да ведь...